Глава шестая. Впервые земли Кастильмо заполнили ведьмы, занимавшиеся целительством. По крайней мере, так считали глупые жители. Наведываясь в дом знахарки, которая обещала очистить жилище от злых духов или избавить ребёнка от ночных кошмаров, человек не представлял, что для того, чтобы помочь их беде, знахарки обращаются к этим самым злым духам, духом, которые потребуют подношения. И на смену очередному выздоровевшему в городе пропадал человек, тот, кровь и плоть которого в жертву приносила ведьма. Ведьмы делились на много категорий. Предсказательницы, которые внушали людям их мнимое будущее, хотя будущее — единственное, что никогда нельзя узнать. Ведьмы, занимавшиеся призванием злых духов, Ведьмы, работавшие с зельями. Но всех их объединяло одно — связь с Башахауном. Башахаун — злой и опасный дух, покровитель отравляющей магии, данной ему из самой преисподней. Один из трёх духов, согласно религии дьявола, существовавший вечность. Башахаун живёт в преисподней, но его истинное место — в лесах, рядом с горами. Религия Башахауна твердила, что злые духи — проводники желаний и просьб между ведьмами и демонами. Демоны — помощники самого дьявола. Ведьмы создавали ковины. Каждый ковин состоял из 13 ведьм и старейшины. Иерархия ведьм подчинялась силе привязанности к религии Башахауна и силе их поклонения ему. Чем больше крови было на руках ведьмы, тем выше был шанс стать старейшиной. Все ковины Испанской империи верили в истинную религию Башахауна и поклонялись лишь ему одному. Чёрная магия ведьм находилась в амулетах, которые они постоянно носили с собой. Амулеты они подпитывали ядовитой энергией из преисподней в специальных ритуалах. Ведьмы имели семьи. Мужей, попавших в их сети с помощью магии, Ведьмы называли прислужниками. Мужья и сыновья часто занимались чёрной работой, подыскивая жертв для ритуалов, как животных, так и людей. А дочерей с детства обучали ведьмовскому ремеслу. Книга Башахауна твердила, что стать последователями его религии могут лишь женщины. Их тонкая энергия могла лучше чувствовать связь с садом. В отличие от мужчин, женщины внушали больше доверия, чтобы распространять религию Башахауна. Книга Башахауна твердила, что его дом состоит из крови, и её нужно обновлять. Именно поэтому ему требовались подношения. Чем моложе кровь, тем больше в нём силы и энергии. Следуя этим заповедям, ведьмы не щадили даже младенцев ведь крови от детёнышей и нужных животных было слишком мало. «Лишь те из вас, кто будет служить мне отчаянно и верно, получат все мирские блага, а самые достойные могут получить место в моём доме». Стих 27, страница 8, книга Башахауна. Ведьмы были готовы на многое, чтобы заполучить расположение своего покровителя и после смерти иметь место в доме Башахауна. Хотя и наказание его было сурово. Предавшую его религию ведьму ждали мучения после смерти. Не было пощады даже самым приближенным — королевам. Последний стих из книги Башахауна гласил «Я тот, чьё величие неоспоримо. Я тот, кто существует до смерти и после неё с зарождения крови и до момента её высыхания. Кровь — лишь это имеет значение. Этот стих был выцарапан на теле каждой ведьмы. Лёгкие начали гореть. Грудную клетку пронзил толчок неведомой силы. Вокруг моего сердца медленно, но крепко сжимались гниющие пальцы. Корявые, с острыми когтями. Они хотели лишить меня жизни, подчинить себе. Тихий голос звенел повсюду и одновременно шептал в моей голове. Рука покрылась жгучими порезами. Я отдернула рука в кофту, ощутив жидкость, стекающую вниз по локтю. На моей руке начала проступать кровавая надпись. «Кровь! Лишь это имеет значение!» Кто-то больно выцарапывал на моей плоти каждую букву, уродуя тонкую кожу острыми ногтями. В голове один за другим вспыхивали огни, рушащийся храм, руины смерти, которые заполняются криками горящих ведьм. Жуткий запах гари и паленой плоти ударил в нос. Я стояла в этом хаосе и не могла пошевелиться. И сквозь пламя... Прямо на меня смотрели жёлтые глаза ведьмы, охваченной огнём. Одной рукой она вцепилась в мёртвого ворона, с которого стекала кровь, а во второй руке держала колоду карт. Страх пополз по венам, захватил в свои оковы, не позволяя сдвинуться с места. А жёлтые глаза так и смотрели на меня, со злобой, с жестокостью. Они твердили, что придут за мной. И почему-то я им верила. Я зажмурилась и замотала головой. «Это не реальность Это нереальность! Это не нереальность!» Когда я открыла глаза, все исчезло. Дойдя до зеркала, я провела рукой по побледневшему лицу. «Чертово видение! Теперь будут мучить меня не только во сне!» Закинув книгу ведьм в прикроватную тумбочку, Я спустилась вниз, чтобы заварить себе фирменный бабушкин чай. Через пять минут, размешивая травы в горячей чашке, от которой исходил пар, и всматриваясь в темноту леса за окном, я поняла, что либо этот город сведёт меня с ума, либо я узнаю причины его ненависти ко мне и покончу со всей этой неразберихой раз и навсегда. Либо этот город одержит победу надо мной, либо я над ним.